27. -я. Да надметреску. Я решила доложить о проделанной работе шефу Бондерусу. Поднялась на этаж, но у дверей апартаментов дежурил Дюпонт. Заметила в его руках поднос с огненной драконьей водой и закусками. Шеф гуляет? Шепотом поинтересовалась я, соблюдая конспирацию. Дюпонт склонился к моему уху. Работает! У него важная встреча с мисс Арбузовой и директором коллектива Митрошкиным. Обсуждают международную карьеру. — Как же без этого? — И ты, смотрю, занят делом. — Прислуживаешь? — хмыкнула я. — Будю! — насыпился Дюпонт и указал взглядом на карман своих брюк. — Ну-ка достань ключ-карту и открой дверь. «Ключ -карту — Ключ-карту? Я двумя пальцами подхватила из кармана псевдоофицианта тонкую золотую полоску, и тут меня осенило. «Слушай, так ты можешь с ней войти не только к шефу, в смысле к продюсеру, но и в любой номер». «А как же?» — гордо хмыкнул Дюпонт. «Это для вас доступ по отпечатку ладони, а у нас вид персонала, ключи». Я схватила оборотни медведя за локоть, чуть не опрокинув поднос. «Так что же ты тогда терял время и не проверил номер арбузовый?» С, услышат!» — зашикал он. «Так такой команды не было». «Шеф распорядится? Проверю». «Вот же вы какие! Я тут бегаю, вычисляю, обзваниваю, а они с преступниками огненную распевают и международные планы обсуждают», — шипела я. «И аванс у кандидатов потерпевшие берут». «Да тише ты!» — захрипел официант-медведь. «Куда клонишь, Дмитреску?» Я увидела, как он набычился, покраснел и решила сменить тактику. — Дюпонтик, миленький мой, раз уж Арбузова с Митрошкиным у продюсера. Может, я на десять минуток возьму золотой ключик и сбегаю быстренько в их номер, а ты их посторожишь? — Не положено. Не было такой команды, — покачал головой официант. — Так никто не узнает. И про аванс я никому не расскажу. Мила улыбнулась и заметила, как агент побледнел. — Ага, наверняка шефом уже деньги поделили и потратили. поэтому продолжала напирать. «И я молчу, и ты молчишь. Все же ради дела. Если что обнаружу, то, скажем, мы вместе нашли». «А если обнаружат тебя в чужом номере?» Я видела, что Дюпонт готов согласиться на мое предложение. Нужно только дожать. Я осознаюсь в том, что тайная поклонница Арбузовой. Она и так уверена, что я хочу отбить у нее драконова, и во всем подражаю. Скажу, что хотела подглядеть за жизнью кумира и пролезла через балкон. Придумывала на ходу, а сама сжала в кулаки заветную карту. — Ага, только у тебя номер на втором, а у нее на четвертом этаже. Хотя ты на проберешься без мыла. — Э, я в том смысле, что согласен, — смилостивился Дюпонт. Тут же торопливо зашептал. — Только под твою ответственность. Если шеф спросит, я был не в курсе. А сейчас открывай дверь, а то клиенты заждались. Я провела карты по тонкой полоске на дверной ручке, послышалось жужжание. Пропустила официанта вперед, тут же закрыв за ним дверь. И пошла на дело. В коридоре на четвертом этаже никого не было. Я подошла к двери и провела золотой карточкой. Тихий треск был сигналом того, что путь свободен. Вошла и осмотрелась. Номер был в точности, как у меня. только Лёля его облагородила. В гостиной вместо белоснежного тюля висели ярко-желтые шторы в красный цветочек. На полу лежала шкура какого-то пятнистого зверя, напоминающего по окрасу рысь. А на белом кожаном диване валялись разноцветные бархатные подушки с кривой вышивкой. Рассматривать творчество Лёли было некогда. Меня ждала ее спальня. Там тоже мадам-певица внесла изменения. Вместо белого стёганого покрывала лежала шелковое в ярких розах, на стене картины певички в неглиже. Я поскорее отвела взгляд. Стресса мне и так в жизни хватает. И, наконец-то, занялась делом, то есть комодом и тумбочкой. Просмотрела груду косметики, какие-то тальки, скрабы, а вот заветного флакончика с духами так и не нашла. В тот момент, когда я принюхивалась к бальзаму против линьки с ароматом тины, Дверь в номер открылась и послышались шаги. Я метнулась к кровати, но поняла, что в такую узкую щелку между полом и матрасом не пролезу, даже панцирь жарптицы на не поможет. Оставался шкаф. Открыв створку, юркнула внутрь и прикрылась какими-то тряпками певички. С облегчением откинула голову на чью-то мускулистую грудь, но тут же задохнулась в безмолвном крике. Грудь? Спокойно. «Вдох-выдох», — прошептал мне на ухо лорд-дракон и тут же зажал рот ладонью. «Разумеется, я узнала его. И по высокомерной манере говорить, и по драконьему запаху. Как же он меня нервировал!» «Я уберу руку, а вы не будете кричать», — вновь прошептал драконов и выполнил обещание. А я зашипела. «Как вы здесь оказались?» «Точно так же, как и вы, через дверь в шкафу». — огрызнулся миллионер, и, кажется, ближе ко мне придвинулся, потому что я очень явно ощутила спиной его мощную грудь, ладони на своих бедрах. И не только ладони. Прекратите ко мне прижиматься. Я попыталась освободиться, но дракон не отпускал. — Как вы себе это представляете? Здесь мало места для маневра, шкаф небольшой, — ответил наглец. — Это не шкаф небольшой, а кто-то другой слишком большой. Возмутилась, стараясь отстраниться. «Да, большой, не без этого», — хмыкнул нахал, придвинулся ближе и, кажется, вновь принюхался. «Эй, зачем вы меня обнюхиваете?» «Это уже ни в какие ворота не лезло». А еще прикидывался серьезным мужчиной, находящимся в поиске истинной пары. «Пытаюсь понять, что вы за зверь. От вас так приятно пахнет», — произнес Драконов, но затем замер. «Тихо, сюда идут». Теперь замерла и я. А в комнате послышались голоса Лёли и Митрошкина. «Не понимаю, Алекс, почему ты против моей международной карьеры?» томно зачирикала Арбузова. «У меня еще на местных курортах полно заказов. На год работы набрал», — проворчал Бобер. «Рановато нам выходить на международный уровень». «Если я выйду замуж за Драконова, не смогу работать в прежнем режиме», — вздохнула Лёля. «Конечно, никаких детей я заводить не собираюсь и дома сидеть не буду, но и работать как вол тоже. Стану петь в свое удовольствие, выйду на импортный зверорынок, клип сниму, качественную фанеру закажу и все, пусть крутят. Не нужно самой дрыгаться на сцене». «Эх, Лелек, весной ты тоже думала, что охмуришь серого и осядешь в волчьей тропе, но профукала свой шанс», — хмыкнул Митрошкин. «Может, ну его замужество?» «Обдерешь Драконова и дальше поедем гастролировать». Мы с хозяином Далей услышали смачный поцелуй. «Прекрати, Алекс, я уже все решила. А теперь нужно собираться на обед, бдить Драконова, пока конкурентки не увели». Противно загнусавила Арбузова. «Это Дмитреску за ним по пятам бегает. Если бы не парфюм, улетел бы мой денежный драконий мешочек». «Кстати, надо бы закупить еще флакончик, а то драконий афрозверяк заканчивается. Всего несколько капелек осталось». «Это эксклюзивный товар. Быстрее дожимай драконова». Судя по шагам, Митрушкин направился к выходу. «Надеюсь, потом расплатишься со мной за все вложения. Эх, придется искать тебе замену». «Замену? Мне?» – обиженно пропищала Люля. «Ну?» Я же сказал, у меня еще контракты с другими курортами. Нужно отработать авансы. Буду делать новую звезду. Может, эту Дмитриевскую возьму. Она ничего, аппетитная и энергичная. Хмыкнул бабюр и хлопнул дверью. Фу, все настроение испортил, пробубнила Арбузова. А что может поднять девушке настроение? Только новый наряд. Певица резко распахнула дверцы шкафа и... Обнаружила меня, я не растерялась, накинула на Драконова какие-то тряпки, а сама гордо шагнула навстречу сопернице, резко захлопнув дверцы шкафа. «Ты здесь?» — пропищала конкурентка. «И на тебе мой бюстик! Вновь труселярди!» Арбузова вцепилась в зеленую тонкую полоску, которую она по ошибке назвала бюстгальтером. Эта вещица больше напоминала поясок или шарфик, который обмотал мою шею. Я прижалась к шкафу, закрыв тылы вместе с Драконовым, и тоже вцепилась в край шарфика. «Хорошо, ты раскусила меня. Я тайная поклонница и мечтала о сувенире. Отдай мне его!» — закричала я и вытаращила глаза, изображая безумную фанатку. Арбузова завизжала и выбежала из спальни, захлопнула дверь и повернула ключ. «Ага, попалась!» — радостно завопила она. «Вот и сиди там, пока я сбегаю за охраной, и тебя с позором выгонят из драконьих далей за воровство и незаконное проникновение. Наконец-то ты не будешь мешать, и миллионер станет моим!» Люля ушла, а я открыла дверцу шкафа, выпуская драконова. Лорд чинно покинул укрытие, сбрасывая с себя платье в блестках и перьях. «Что будем делать?» — поинтересовался он. «Что-что?» «Быстрее лезем через балкон на второй этаж, в мой номер», — предложила я и открыла балконную дверь, жестом приглашая лорда дракона на выход. «Только после дамы», — пропустил меня галантный кавалер. «Благодарю», — пожала плечами, подняла сарафанчика, перехватив заинтересованный взгляд миллионера, и полезла вниз. Драконов последовал за мной. Мы спустились на этаж ниже. На балконе загорала дама. Расслышав шум, она приподнялась на шезлонге и откинула с лица шляпку. «Нам не повезло. Это была Есения Собачкина, известная сплетница и журналистка. Пришлось сохранять спокойствие». «Добрый день. Мы с Драконовым вежливо хором поздоровались с Собачкиной, а затем перелезли через перила. Еще один рывок, и будем в моем номере». «Ты добрый?» Собачкина, кажется, обалдела при виде перелезающего через ее балкон владельца курорта. В этот момент в дверях появился возлюбленный Есении, известный зверостилист Бобби Зверский. На нем были надеты розовые шелковые трусы с зайчиками. На голове красовался знакомый фирменный начес Зверский Бобик. Стилист обомлел при виде чужого мужчины, который то ли забирался на балкон, то ли уже убирался с него. «Так и знал, что ты прячешь от меня любовников!» — загавкал Зверский, оборачиваясь пуделем. Тим Драконов разумно не стал вступать в переговоры, а, уцепившись за перила, рывком сполз вниз, последовав за мной. Еще чуть-чуть, и мы бы с ним оказались в безопасности. Но не успели. Зверский оборотень вцепился зубами в руку Драконова. Тот дернулся, силой задев меня плечом, и я не удержалась, полетев вниз. «Надо отдать должное миллионеру», он молниеносно последовал за мной, в полете подхватил за талию и при падении смягчил удар. Вы в дракона обернуться не успею. Не та высота!» Я расслышала запоздалые извинения драконова, а затем мы упали в кусты. Лорд оказался внизу, а я сверху, недвусмысленно обнимая его руками и ногами. Наше неприличное падение осталось никем незамеченным. «Почти никем!» потому что по дорожке проходила какая-то парочка. Дама недовольно проворчала. «Какое безобразие! Занимаются непотребствами посредине дня! Куда смотрит мой сын?» Тим Драконов передвинул меня в сторону, приподнял голову и простонал. «Мать моя, драконица!» «Не ругайтесь!» — возмутилась я. «Я не ругаюсь!» Драконов встал и подал мне руку, помогая подняться. «Знакомьтесь, Дана!» «Это моя мама». «Тим? Так это ты?» — вскрикнула женщина. А я увидела перед собой статную темноволосую даму в сопровождении чудушного старичка. Женщина грозно переводила взгляд то на меня, то на хозяина Далей. Кажется, в ее голове происходил сложный мыслительный процесс. В итоге, сделав неправильные выводы, дамочка заключила меня в крепкие объятия. как я рада знакомству облобызав меня мама драконова подмигнула растерянному сыну тим мальчик мой что же ты не предупредил что нашел свою пару после стольких лет поисков но не буду вам мешать валяйтесь в этих кустах сколько нужно а я схожу проведу тода вот привезла из столицы лучшего лекаря а за ужином познакомимся поближе и вы мне дети все расскажете в подробностях Мама подхватила старичка с портфелем под руку и удалилась. А мы с лордом-миллионером провожали ее взглядом. «Не волнуйтесь, вам не придется играть роль моей невесты». «Конечно, не придется. Ведь у вас уже есть невеста, люля Арбузова», — съязвила я. «Главное, объяснить это своей маме». «С мамой я поговорю», — уверил меня лорд Драконов. А затем с особым рвением принялся меня ощупывать. «С вами все в порядке». Не ударились при падении. «Да все со мной в порядке. И уберите руки. Щупайте свою невесту!» Возмутилась я и сделала шаг назад. «Нужно уходить, а то Люля может выглянуть с балкона и обо всем догадаться. Да и зверски разбушевался. Слышите, как лает?» «Я совсем разберусь. Не переживайте», — кивнул лорд-дракон. «Конечно, разберетесь. Вы же владелец. А еще объясните, что вы делали в номере певички?» Прищурилась я. Полагаю то же, что и вы. Но этот момент мы обсудим чуть позже. А пока мне нужно в медпункт сделать прививку от бешенства. Миллионер с силой сжал мою руку. Спасибо, Дана, что не выдали меня Арбузовой. И Тим Драконов, как истинный мужчина, быстро ретировался, предпочитая сбежать от проблем, от мамы и особенно от вновь приобретенной невесты. Или от двух невест. Меня и Арбузовой.